«У японцев теперь война. Воюют. Японцы, матушка, все равно, что черногорцы одного племени, под Игом Турецким, вместе были». А потом послышался голос Марьи Тимофеевны, «Значит, Богу помолившись это, чаю напившись, поехали мы, значит, к отцу Егору, в и то и дело, чаю напившись или напившись, и, похоже, как будто в своей жизни она только и знала, что чай пила. И помолившись о том, чай напившись, и медленно вяло вспоминалась семинария, академия. Года три он был учителем греческого языка в семинарии,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 Приятный, казалось, длинный-длинный конца не было видно. Тогда же он стал болеть. Похудел очень, едва не ослеп, и по совету докторов должен был бросить все и уехать за границу. «А потом что?» — спросил сой в соседней комнате. «А потом чай пили», — ответил Марья Тимофеевна. «Батюшка, у вас борода».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 и вспомнилось ему, как он тосковал по родине. Как слепая нищая каждый день у него под окном пела любви и играла на гитаре, и он, слушая ее, почему-то всякий раз думал о прошлом. ну вот Мину восемь лет, и его вызвали в Россию, и теперь он уже состоит векарным архиереем, и все прошлое куда-то ушло далеко, в туман, Как будто снилось. В спальню вошел отец Исой со свечой. И во, удивился он. Вы уж спите, просвещеннейший. А что такое? Да ведь еще рано. 10 часов, а то и меньше. Я свечку нынче купил. Хотел был вас салом смазать. У меня... «Жар!» — проговорил Преосвященный и сел. «В самом деле, надо бы что-нибудь в голове нехорошо!» Сысой снял с него рубаху и стал натирать ему грудь и спину свечным салом. «Вот так, вот так!» — говорил он, «Господи Иисусе Христе! Вот так! Сегодня...» Ходил я в город, был у того, э, как его, протеерея Сидонского. Чай пил у него. Не нравится мне, Господи Иисусе Христе, вот так не нравится.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 Его сердили неразвитость, робость, и все это мелкое ненужные ненужное угнетало его своей массою. И ему казалось, что теперь он понимал епархиального архиерея, который когда-то в молодые годы писал учения о свободе воли. Теперь же, казалось, весь ушел в мелочи, все позабыл и не думал о Боге. За границей преосвященной должен быть отвык от русской жизни. Она была нелегка для него. Народ казался ему грубым. Женщины-просительницы скучными и глупыми. Семинаристы их учителя необразованными, порой дикими. А бумаги входящие, сходящие считались десятками тысяч. И какие бумаги!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 Виноватыми. В его присутствии рабели все, даже старики протеереи, все бухли ему в ноги. А недавно одна просительница старой деревенской попадья не могла выговорить ни одного слова от страха. Так и ушла ни с чем. И он, который никогда не решался в проповедях говорить дурно о людях, никогда не упрекал, так как было жалко. Спросителями выходил из себя, сердился, бросал на пол прошения. За все время, пока он здесь, ни один человек не поговорил с ним искренне попросту, по-человечески. Даже старуха-мать, казалось, была уже не та, совсем не та. И почему, спрашивается, с Исоем, она говорила безумолку и смеялась много, а с ним, с сыном, была серьезна, обыкновенно молчала, стеснялась, что совсем не шло к ней. Единственный человек, который держал себя вольно в его присутствии и говорил все, что хотел, был старик-сысой, который всю свою жизнь находился при архиереях и пережил их одиннадцать душ, и потому-то с ним было легко, хотя, несомненно, это был тяжелый, вздорный человек. Во вторник после обедни Преосвященный был в архиерейском доме И принимал там просителей Волновался, сердился Потом поехал домой Ему по-прежнему не здоровилось Тянуло в постель Но едва он вошел к себе Как доложили, что приехал Яракин Молодой купец, жертвователь По очень важному делу Надо был принять его Сидел иракин около часа, говорил очень громко, почти кричал, и было трудно понять, что он говорит. «Дай Бог чтоб...» — говорил он, уходя. «Все непременнейшее по обстоятельствам владыка Преосвященнейшей. Желаю чтоб...» После него...